Эпилог. Лето. Два месяца спустя. «Ох, как же я волнуюсь!» Мои руки предательски дрожали, а щуки пылали от волнения. «Не переживай, дорогая», — нежно произнесла мать Лайлетт, обнимая меня. «Ты прекрасна, как никогда!» «Мальчики!» — обратилась она к Кену и Сеелю, которые хлопотали рядом, помогая с последними приготовлениями. «Принесите, пожалуйста, тот букет». Может, все-таки стоит выбрать другой? Мама, мягко улыбнулась я. Мы же уже все решили. Да, ты права. Кивнула она, мгновенно отступая от своей идеи. Свадьба сегодня у тебя, а место себе не нахожу я. Тихо всхлипнула она. Сегодня был тот самый день, день нашей с Лесаном свадьбы, день, который мог бы не наступить, если бы не благородный поступок Августа Фалмара. Благодаря его мудрости и дальновидности он сумел провернуть то, что не под силу многим. Подкупив служанок не только в доме своего сына, но и в домах розали Ремар и графа Навьера, он перевернул хитроумную игру против ее создателей. Именно по его замыслу кучер привез графа к Майлин вместо другой чайной. Август Фалмер мастерски использовал коварство врагов против них же самих, подарив нам с Лисаном долгожданную свободу. Майлин получила по заслугам. Чтобы спасти хоть крупицу своей запятнанной репутации, ей пришлось выйти замуж за разъярённого графа Навьера. Их скандальная встреча в Чайной до сих пор предмет пересудов. Семья Эйренбер в ярости. Они проклинают Лилиану Фалмор и Розалию Римар, на которую, в свою очередь, ополчились и леди Фалмор, и семья графа Навьера. Сестру покойного Виконта забрасывали гнусными сплетнями, пытаясь отомстить. Давление было настолько сильным, что Розалия не выдержала. Продала все имущество и уехала в другую империю, где ее никто не знает. В каком-то смысле я даже благодарна ей, ведь она сама приложила руку к своему устранению с моего пути. Теперь переживать о ней не стоит. Сунуть нос обратно, Розалия не посмеет. Что касается родителей Лисана, мой будущий муж отказался от них. Мать Лисана умоляла о прощении, плакала, но его сердце осталось непреклонным. Она едва не разрушила его счастье, такие ошибки не прощаются. Август Фалмер полностью поддержал решение внука, более того, заставил сына переписать все имущество на Лисана. Теперь его родители не могли ничем распоряжаться. Лисан, будучи человеком благородным, позволил им оставаться в поместье и жить в достатке, но в его новую семью им дороги нет. «Какая красавица!» — всплеснула руками матушка, прижав ладонь к груди. «Анита, не находишь?» «Безусловно, госпожа!» — с искренним восхищением кивнула моя камеристка. К слову, в жизни девушки тоже грядут перемены. Совсем скоро состоится ее помолвка с учителем Рованом. Кто бы мог подумать, что этот благородный аристократ старше Аниты на два десятка лет. С первого взгляда влюбится в мою помощницу, Но Анита ответила ему взаимностью, расцветшая под его заботой, словно редкий цветок в лучах весеннего солнца. «Время пришло», — тихо произнесла она, и в ее голосе прозвучала особая торжественность. «Ура!» — воскликнули близнецы, хлопнув ладонями. Идем! обратились они ко мне с сияющими глазами. Идем! решительно кивнула я, покидая приготовленную для невесты комнату. Мои шаги эхом отдавались в коридоре устланном алой ковровой дорожкой которая словно вела меня к судьбе. Сердце билось в груди, дыхание участилось, а руки слегка дрожали от волнения. «Не бойся», — Сейль, заметив мое волнение, мягко взял меня за руку. «Мы рядом», — прошептал Кен, накрывая второй ладонью мою дрожащую кисть. «Дорогие мои», — шмыгнул я носом с благодарностью, глядя на мальчиков. «Как же я рада, что вы есть у меня». Они-то тихо всхлипнула, но матушка Лайлет быстро заставила нас всех взять себя в руки. «Ох, сейчас расплачусь. Но нет, хватит слёз, у нас свадьба, вперед. Громко скомандовала она, и её слова вызвали улыбки на наших лицах. Поворот за поворотом, и вот перед нами предстали величественные двустворчатые двери, украшенные искусной резьбой. Служители часовни почтительно склонили головы синхронно распахнув тяжелые створки. Шепот собравшихся гостей стих, стоило ему видеть меня. «Какая красавица! Истинное очарование! Невеста великолепна!» Комплименты лились рекой, но я не слышала их. Мой взгляд был прикован к нему, к мужчине у алтаря, который не отрывал от меня восхищенного взгляда. Сердце замерло, пропустив удар. Мой первый шаг. Я шла к нему, к своему возлюбленному к тому, кто прошел со мной через столько испытаний, защищая наше счастье. Он говорит, что я многому его научила, но это не так. Именно Лисан открыл мне то, что дано не каждому — истинную любовь. Ту, ради которой готов на всё. Ту, за которую сражаешься до последнего вздоха.